Глава 11. Поскрипывая снежком со шлейфом в юге за плечами, в Глулорк пришёл праздник. Он заглядывал в каждое окно, оставлял узоры на окнах и звенел колокольчиками, висящими над каждой дверью. Наше венчание с Гериусом должно было состояться именно сегодня, но я не испытывала ни волнений, ни переживаний, свойственных невестам. Для меня это было чем-то естественным, закономерным в цепи событий, произошедших со мной. Так должно было быть. Свадебное платье висело в моей комнате, похожее на наряд снежной королевы, а рядом с ним песцовая шубка — подарок лорда. Совсем скоро я выйду отсюда, чтобы уже не вернуться. Теперь моё место рядом с мужем. От того, что мне придётся расстаться с почтой, немного щемило сердце, ведь всё это время она была моим уютным домом. Мы с Тонией уже обучали милую девушку из деревни, и она отлично справлялась. Конечно, я навсегда останусь хозяйкой почты, но уже никогда не постою за её прилавком, никогда не почувствую шершавую бумагу, пахнущих чернилами конвертов. Но в жизни ещё будет много замечательных событий, много свершений и радостей». Когда приходит время, нужно отпускать даже то, что любишь. Это закон Вселенной. О прошлой жизни я почти не вспоминала, только о родителях. Для меня они останутся навсегда родными людьми, ведь других я не знала. А вот зло, которое причинили мне те, которых я считала близкими, вернулось к ним старицей. Отец поведал мне, что мой муж завис между мирами, не принимаемый ни одним из них, Вечное скитание мечущейся души — вот что уготовано провидением для таких, как он. Это страшное наказание. Ангелина попала в автокатастрофу и осталась калекой, навсегда прикованной к инвалидному креслу. Деньги моего отца не помогли ей обрести счастье. Плохое прошлое тоже нужно отпускать наравне с хорошим. И я его отпустила с лёгкостью и благодарностью. Да, оно важно — являясь неотъемлемой частью нас. Оно делает нас теми, кем мы являемся в настоящем. Прошлое ни в коем случае нельзя забывать, его нужно ценить как драгоценный подарок. Без хорошего и плохого, случившегося с нами, мы не знали бы то, что знаем о себе. Я стояла у окна, кутаясь в пушистую шаль, а за серым кружевом деревьев уже сверкал алый рассвет. Золотистое сияние легло на покрытые инеем стволы нежной вуалью, вспыхнуло на снежных заметах разноцветными искрами. А солнце поднималось всё выше и выше, приветствуя рождение Димиурга, благословляя природу и людей. По ароматам, несущимся из кухни, я догадалась, что Тилли уже давно не спит. Как же всё-таки приятно, когда о тебе заботятся. Мне будет непросто без всех, кто был со мной всё это время. Спустившись вниз, я с восхищением увидела на кухонном столе праздничный завтрак. Чего только здесь не было. Золотистые хрустящие крендельки с расплавленным шоколадом, пончики в сахарной пудре, сливовый пудинг с бренди и, конечно же, пирог с цукатами. Увидев меня, Тилли налила в две кружки ароматного какао и грустно произнесла. «Давайте посидим вдвоём, пока все спят. Когда мы ещё сможем это сделать?» «Вы моя семья, и мы всегда будем вместе. Я не хотела грустить в этот день. Каждый из нас заслуживает счастья, Тилли. Мы можем быть счастливы отдельно друг от друга, но оставаться родными людьми». Женщина всё-таки расплакалась, а потом, вытерев глаза, обняла меня. «С праздником зимнего счастья, леди Рене. «Пусть этот год принесёт нам только хорошее». А я знала, что именно так и будет. Вскоре на кухне собралась вся семья, и почта наполнилась смехом и громкими голосами. Мы поздравляли друг друга, целовались по обычаю в обещеки, А вдова Блумкин даже обнаружила скрытый талант. Она сыграла нам на концертине и спела праздничную песню, от которой Тилли стало плохо. «Праздник, праздник, самый прекрасный в году!» Жена графа Примуса в храм пришла песнопение послушать. И когда все подошло к концу, вокруг осмотрелась она, никуда я не иду. Юного сива Лотума заметила она. Его хочу я скушать. Ням-ням-ням в постели скушать. Ням-ням-ням на чистых простынях. Юного сива Лотума ням-ням-ням. Все хохотали, а бедная повариха не знала, куда деваться от смущения. Она бросилась к буфету, достала бутылку розового вина и сунула ее Шелли Блумкин. «На, с праздником тебя, сумасшедшая старуха!» «И тебя с праздником, целомудренная повариха!» Старуха вытащила пробку зубами и, подняв бутылку, крикнула. «С праздником зимнего счастья!» Закончив весёлый праздничный завтрак, я приняла ванну. После чего мною занялись Тония с Фионой. Графиня приехала специально на одевание невесты, и я поразилась тому, как она посвежела. щечки девушки округлились, на них появился красивый румянец, а глаза сияли мягким светом. Такие глаза бывают у счастливых женщин. «Ты хорошо выглядишь», — сделала я ей комплимент. Словно светишься изнутри. «Я счастлива», — подтвердила мои слова Фиона. «У меня чудесный муж, я жду ребёнка. А ещё учусь любить своих настоящих родителей. Они заботятся обо мне так, как никто не заботился. И да, меня перестало тошнить». Мне было очень радостно всё это слышать. Фиона заслужила счастье и должна наслаждаться им в полной мере. Приехал лорд Натальяне, чтобы сопроводить меня в храм. Как отец он должен вести невесту к алтарю. Тёмный лорд выглядел величественно в тёмном фраке, на который было накинуто строгое пальто. Он подарил мне шикарный букет белых роз и долго не выпускал из объятий, после чего поцеловал в лоб. «Нам пора, любовь моя. Я должен передать тебя твоему мужу». Кое-как, забравшись в карету в тяжёлом платье с длинным шлейфом, Я бросила взгляд на почтовое отделение. Сюда мне предстоит вернуться уже в статусе замужней женщины. Гериус ждал меня в храме вместе с остальными гостями. А все, кто был на почте, ехали за мной на трёх экипажах. Если быть честной, небольшое волнение у меня всё-таки появилось. Это случилось, когда отец помог мне спуститься на искрящийся снег. От меня до храма протянулась широкая дорожка, будто связывая с тем, кто сейчас находился в нём. Тёмный лорд положил мою руку себе на сгиб локтя и ласково похлопал по ней. «Всё хорошо, дитя. Мне выпало огромное счастье вести тебя к алтарю, и я мечтать об этом не смел. Надеюсь, до того момента, как мне придётся уйти на покой, я ещё увижу своих внуков». «Мы с мужем постараемся» весело ответила я, чувствуя, как в душе снова воцаряется равновесие. Это уж я точно могу тебе пообещать. Когда огромные двери храма со скрипом отворились, все головы повернулись к нам. Но мои глаза были прикованы к Гериусу, стоящему у алтаря. Он тоже не сводил с меня взгляда, от которого по спине пробегали мурашки. В нём было всё — страсть, нежность, любовь, и еще что-то такое, от чего сладко сжималось сердце. Отец подвел меня к лорду, вложил мою руку в его и сказал «Береги ее». «До конца жизни», — ответил Герриус, сжимая мою ладонь. «Эта женщина моя навсегда». Священник в белой сутане перевязал наши руки красной лентой и сказал «Любовь терпелива и милосердна. Она без зависти и без гордыни». В любви нет зла, нет лжи, она доверчива. Всё переносит, всё терпит. Любовь жертвенна. Мы собрались здесь в присутствии высших сил, чтобы засвидетельствовать и благословить соединение этого мужчины и этой женщины в святом браке. Зои Натальяне, хотите ли вы, чтобы этот мужчина был вашим мужем? Будете ли вы верны ему в болезни и здравии? оставив всех, прилепитесь ли к мужу своему?» «Да», — охрипшим голосом ответила я, ощущая тепло от ладони лорда. Но потом выдохнула и громко повторила. «Да». «Лорд Арманд Ноэль Гериус Колман, вы хотите, чтобы эта женщина была вашей женой? Будете ли вы любить её, утешать, чтить и хранить её в болезни и здравии?» оставив всех, прилепитесь ли к жене своей. «Да», — уверенно и твердо произнес Гериус, после чего священник дал знак лорду Диллингтону, чтобы он поднес кольца. «Теперь, когда леди Зои Наталья Ани и лорд Арман Ноэль Гериус Колман обменялись кольцами, я объявляю, что они муж и жена. Тех, кого высшие силы соединили вместе, пусть никто не разлучит во вечные». К нам начали подходить родные и знакомые с поздравлениями, а мы не могли оторваться друг от друга. Если бы в этот момент рухнуло небо, я бы не заметила.